Thank <music> you.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 И первое, что увидел очнувшийся Кувалда, было серое чудовище с копьем в руках. Спасите! В Следующий же миг великий фюрер замечает, что артефакт, который он по-прежнему прижимает к себе, слегка подрагивает, а Мантикора больше не идет на страже, а готовится к прыжку. Она стояла где-то здесь. Светлолик отбрасывает ногой ближайшее тело, потом еще одно, еще и только на четвертом шаге замечает свою цель — жрицу Тамилу.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 чтобы враги согласились на рукопашные, чтобы сошлись они лицом к лицу под звон клинков и под запах крови, но не суждено, а зверевшая дружинница не церемонится».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 Простой, короткий и емкий ответ, единственно возможный в данной ситуации. Мечислав рывком встает между ощеревшимся жезлом и замершей на троне королевой и выхватывает друга. Мечислав не собирается атаковать, знает, что не успеет. Он просто выхватывает кинжал и в отчаянной попытке сделать хоть что-то выставляет его перед собой на пути трех раскаленных эльфийских стрел, которые вылетают из жезла Граты.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 «Нет!» «Стараемся брать операторов живыми. Нам нужны ответы!» Сотник Несмеянов в последний раз оглядывает ведьм. Понятно? «Больше всего на свете зеленые хотят порвать засевших в фургоне челов на мелкие кусочки, но ответы звучат громко и уверенно. Да, понятно!»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 Это не заразно, но зрелище кажется отвратительным даже опытной дружиннице. Уходить. Задание выполнено на отлично, сделано все, что нужно, и даже чуть больше, и теперь самое время подумать о себе. Светлолика разрывает соединение, возвращается в свое тело и начинает поднимать руки, желая поскорее избавиться от очков. И чувствует, что не может, мускулы слабеют, обмякают и предают, не способны даже на такое примитивное действие, как просто поднять вверх кости передних конечностей. Мускулы предают, а еще через несколько секунд становится трудно дышать. Мерзавец. Вот она. Градислава врывается в кабинет первый. Ей не терпится лично увидеть предательницу. Не терпится посмотреть ей в глаза, но... Но вместо глаз Градислава видит черные очки, от которых по лицу предательницы стремительно расползаются грязно-серые метастазы. Пальцы светлолики сводят судорога, тело выгибается, из горла вырывается хрип, который оказывается предсмертным, и ведьма сползает под ноги ошарашенным подругам. — Отстань от меня, корова! — стонет кувалда, вяло отмахиваясь от ему лицо мантикоры. Отстань, я сказал, а то на мясо пущу! Но зверь не унимается и продолжает выражать бурную радость. Хозяин жив, здоров и лишь едва поцарапан.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 В ответ слышится дипломатичное молчание. «На самом деле, жаль, что я не успел вон туда», — с искренней грустью произносит Сантьяго и переводит взгляд на рыдающую королеву. «Я был уверен, что Всеслава справится». «Вячеслав поступил как герой», — тихо отвечает Делаэрт. «Никто не смог бы сделать для ее величества больше». «Мячеслав спасал не королеву», — поправляет Чудонав. «Мячеслав спасал любовь всей своей жизни».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 В обычных обстоятельствах Ирина выражалась проще, но прямо перед совещанием воевода изучила предварительный отчет научной группы и там подцепила на язык занудные, отдающие глухой канцелярщины обороты. Как жил по соседству с кумарами», — добавила Ожега, которой очень хотелось принять полноценное участие в совещании. Это он убил собачку, расследование смерти которой позволило ведьмам хоть как-то подготовиться к атаке. Во всяком случае, именно благодаря расследованию вице-воевода Всеведа оказалась рядом с королевой и заслонила ее от удара. — Собачка, собачка, в хвост которой вцепился Федра, — Всеслава глубоко вздохнула. — Этот... — Это существо идет на сотрудничество? Ардола подробно рассказал все, что знает, и ответил на дополнительные вопросы. Ирина выдержала паузу. — В рамках своих способностей, разумеется.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 «Все-таки Винсент Шарги?» «Да», — подтвердил Клопицкий. «Все-таки он, твой старый друг Винсент. Мы оказались правы». «Скажу откровенно. Первое предположение, ты же умер, произвело на меня большое впечатление. В тот раз, если помните, я даже похолодел. Сейчас же имя сумасшедшего чуда вызвало лишь чувство опасности. Люди уже выразили протест ордену?»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 Клопицкий тоже стал героем, ну, не таким известным, как я, или преференция, разумеется. Мне, к примеру, одних только интервью пришлось дать десятка три, а фотографии преференции какое-то время украшали все первые страницы сайтов Тигратком под заголовком «Она погибла, чтобы спасти». Нас узнали все, но и Леню заметили. Великие дома по достоинству оценили разработанный им скрытый артефакт, способный обмануть даже бдительных дочерей журавля, и изрядно заплатили за патент.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 но если ты намекаешь на то, что пора прокинуть по стаканчику крепкого, я согласен. Жрица. Всеведа остановилась, повернулась, с достоинством поклонилась подошедшей королеве и негромко уточнила. Будущее жрица, ваше величество, возможно. Они встретились в полутемном, плавно идущем вниз коридоре, находящемся глубоко под землей и поэтому весьма холодно.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 После смерти жрицы Нижи, королева фактически заставила кузьминцев принять верную себе Тамилу, которая немедленно принялась интриговать против барона».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 «Стоит ли говорить, что, когда королева поинтересовалась мнением барона насчет своей новой ставленницы, Ветенек, для порядка поколебавшись, возражений не высказал? Постарайтесь не испортить отношения с новой жрицей». «Как можно?» — барон с улыбкой кивнул сидящий напротив женщины и закончил. «Теперь в моей лодке исключительно единомышленники, имея в виду подвластный ему домин Кузьминки».